Глава 33. День 18. Эвелина не могла поверить, что влюбилась в Луку. Этого попросту ничего не предвещало. Не было первых признаков влюбленности, какие описывались в книгах и демонстрировались в фильмах. Она не совершала импульсивных действий, обусловленных ревностью, желанием привлечь внимание или быть ближе. У нее даже соответствующих мыслей не имелось. Или все же кое-что было. Сомнения окутали Эвелину. Уверенность в отсутствии признаков влюбленности постепенно рушилась. И чем дольше она размышляла, тем больше уверенность девушки сходила на нет. У нее ведь не обнаружилось признаков влюбленности. Эвелина нервно выдохнула и взглянула на открытый ноутбук. Сейчас два часа ночи. Навещивые мысли о танце с Лукой и внезапном предположении, мучили ее весь оставшийся день, да и теперь никуда не делись. Эвелина не могла уснуть. Слишком сильными были волнения и желание убедиться, что она ничего не чувствовала к Луке. Однако отчаянные попытки найти доказательства отсутствия влюбленности упирались в неопытность Велины. Она не представляла, что такое влюбленность и с чем ее подают, и потому не понимала, испытывает ли она нечто подобное. Но интернет определенно должен знать ответ. Воодушевившись идеей отыскать информацию в сети, Велина безо всякого стеснения ввела в поисковике «Как понять, что ты влюблена?» На запрос нашлась уйма сайтов, где предположительно должен находиться ответ. Эвелина щелкнула на первую ссылку и взглядом пробежалась по ключевым словам статьи. Гиперэмоциональность, ощущение полноты и радости жизни, повышенная энергичность, растерянность, мечтательность, мир видится в положительном ключе. Но характеристики не подходили под описание нынешнего состояния Эвелины. Она не ощущала ничего такого в принципе. Откровенно говоря, она не замечала в своем поведении каких-то изменений. все казалось обычным. Эвелина открыла другую ссылку и принялась читать статью. «Ты влюблена, если принимаешь все его недостатки». Если речь шла о злоупотреблении математикой, то девушка устраивала увлечение Луки, и она принимала особенность его личности. Но Эвелина не была готова принять авантюризм парня, его необоснованную самонадеянность и порой безответственное поведение, вытекающее из привычки полагаться исключительно на удачу. Луке нужно поработать над недостатками, если он хотел для себя спокойной жизни без проблем. И в этом Эвелина была готова ему помочь. «Ты влюблена, если чувствуешь связь на всех уровнях». «Что?» Девушка ощущала нечто, возможно, отдаленно похожее на связь, в те моменты, когда они с Лукой подолгу смотрели друг другу в глаза понимали без слов или уже заранее предполагали, какой поступок может совершить кто-то из них. Для полного взаимопонимания на ментальном или эмоциональном уровне они еще не доросли. «Ты влюблена, если испытываешь сильные тактильные и эмоциональные ощущения». Эвелина сконфуженно выдохнула, вспоминая танцевальную репетицию, после которой все и закрутилось. Да, именно тогда она испытала сильнейшее тактильное стремление Я ощущала множество абсолютно новых эмоций, захватывающих ее с головой. Пункт полностью подходил. «Ты влюблена, если тебе хочется чего-то большего?» Эвелина густо покраснела. Она нервно взглянула в сторону и приложила ладони к щекам, чтобы избавиться от румянца. Сердце встревоженно билось в груди, пока мысли хаотично вертелись вокруг воспоминания о танце. Эвелине было стыдно признавать, но в те минуты она чересчур много думала о губах Луки. Они выглядели маняще и привлекательно, и как бы девушка не старалась подавить смущающее желание, они все равно накатывали на неё. Эвелине хотелось большего, чем просто танец, касаний, объятий, взглядов и поцелуев. Жар пробежался по телу, застав девушку врасплох. Эвелине стало стыдно за свои мысли и чувства, и она решительно натянула на голову капюшон худи, желая спрятаться от всего мира. «Ты влюблена, если уделяешь пристальное внимание мелочам». В памяти Эвелины сразу всплыли моменты, когда она недовольно хмурилась при виде тонкого пальто Луки. Возможно, она зациклилась на его легкой для зимы одежде, чрезмерно переживала за Луку, беспокоилась о его здоровье и проявляла настоящую заботу. Купленный комплект аксессуаров не походил на жест доброй воли. Это была настоящая забота. Эвелина заботилась о Луке как о важном для нее человеке. В основном понимала его, поддерживала любые идеи, даже если они казались сомнительными и глупыми. Несмотря на частое ворчание, девушка никогда его не осуждала. Она принимала особенности парня, доверяла ему и отзывчиво помогала во всем. Разве все вышеперечисленное не считалось первыми признаками влюбленности, которые Эвелина настырно игнорировала, а вдобавок прогоняла мысли, хоть как-то связанные с этим чувством? Девушка испуганно покачала головой. «Так поступают все мои знакомые», — тихо проговорила она и уверенно кивнула. «Да, точно». В конце статьи автором был услужливо оставлен тест, способный помочь в определении или отсутствии влюбленности. Эвелина щелкнула по заголовку мышкой, уповая на отрицательный ответ. «Она, конечно же, ничего не испытывает к Луке». У них нулевая совместимость. Кроме того, в скором времени у Максима Этионы завяжется серьезный роман, так что отношения между их детьми будут казаться явным перебором. Это выглядело бы странно и неправильно. Эвелина честно ответила на каждый вопрос теста и с замиранием сердца нажала на кнопку получения результата. Она должна получить отрицательный ответ. Должна. Но поздравляем, вы влюблены на все 100%.